Это старинная местная мода и самые блестящие умы, не свободны от увлечения ею. Что до меня, то я не посвящен в тайные чудеса невидимого замка. От времени до времени я провожу здесь несколько дней, когда моя повелительница, принцесса София Прусская, марк графиня Байрейтская, разрешает мне отлучаться из ее владений. И так как я смертельно скучаю при очаровательном дворе в Байрейте...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 Чего могут они ожидать от меня? Что я значу в свете? Зачем им может понадобиться заманить меня в западню? Ах так. Графиня Рудольштадт ни о чем не догадывается? Нет, доктор, ни о чем.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 А она немного болтлива, как все любопытные дамы. К тому же она, быть может, вам это не безинтересно, в большой дружбе с призраком графа Рудольштадта. Как я слышала с неким тресмедистом... Да-да, именно так. Я видел этого тресмедиста. Действительно, на первый взгляд, он поразительно похож на графа. А можно устроить так, чтобы это сходство стало еще больше, причесав, одев его так, как причесывался, одевался граф, придав бледность его лицу, заставив изучить походку и манеры покойного. Угу. Теперь вы понимаете... Меньше, чем когда-либо. Зачем им понадобилось выдавать этого человека за графа Альберта? О, как вы просты как прямодушны. Граф Альберт умер, оставив огромное состояние, которое после канониста Венцеславы перейдет по наследству к молодой баронессе Амалии, кузине графа Альберта,